И на ощупь выключил от греха подальше мобильник. Я, конечно, не стал бы этого делать, когда бы знал, что через пять минут мне станет звонить Катя Калашникова. Я деликатно постучал в стекло консьержки. «Вы кому?» — прокричала мне из полутьмы Привратницкая дежурная. Я в 70 квартиру выкликнул я в ответ к Маркеловой. «К Маркеловой?» За темным стеклом воцарилась неуместная пауза. Она длилась так долго, что я еще раз постучал костяшками пальцев в стекло и спросил «Алло!». Наконец старушечий голос произнес «Войдите!». Щелкнула и запищала открываемая дверь. Я бодро направился к лифту, однако консьержка меня остановила. «Подойдите сюда!» — сказала она властным тоном. Я послушно переменил маршрут и оказался рядом с ее окошечком. Далеко не молодая женщина, сидевшая в будке, выглядела отнюдь не старухой. Нет, то была пожилая гран-дама, царственная осанка, блистающий взор, волосы тщательно выкрашены в черные и уложены. «Кем вы ей приходитесь?» — начала допрос дама. О, эти консьержки! Сколько преступлений помогли вы раскрыть моему коллеге-комиссару Мегре, а скольких напастей вы избавили парижан?» Совсем недавно, уже на моей памяти, в Москве практически изничтожился замечательный социальный институт — бабушки на приподъездных лавочках. Но свято место пусто не бывает. На смену востроглазым соседкам быстро явилось иное, порой даже более информированное сословие консьержки. Привратница. Какой то неистощимый источник информации, особенно в умелых руках. «Я довожусь Маркеловой двоюродным братом», начал я импровизировать на ходу, слегка припадая на букву «О». Я с Волги, с Нижнего Новгорода только приехал. Дама тщательно оглядела меня сначала снизу вверх, а затем сверху вниз. Надеюсь, в моей одежде не было ничего, что выдавало бы закоренелого москвича. «А где ваши вещи?» — проницательно спросила она. «В машине? Мы оттуда с автозавода-то две «Газели» пригнали. На продажу продолжал я врать на прополую. «Напарник-то мой на рынок поехал. Я вот, дай, думаю, заеду, проведу сестренку». «Газели? Что это такое?» — надменно спросила консьержка. «Это автомобили такие, грузовички Грандама еще раз осмотрела меня, потом спросила, «Вы действительно ее брат?» «Ну, конечно, двоюродный». Привратница глубоко вздохнула, помолчала, затем еще раз вздохнула. Потом все-таки решилась, молодой человек, «Я должна сообщить вам прискорбную весть» чрезвычайно прискорбную. Она сделала паузу. «Ваша сестра скончалась». «Господи!» — воскликнул я еще раз. «Господи!» «Кажется, дама из театральных мимоходом подумала мне, или, во всяком случае, из благородных, из тех, кто воспитывался на Диккенсе и Джейн Эйр. И они любят театральные эффекты». Я прикрыл глаза, слегка обмяк, и прислонился к стеночке. «Молодой человек, что с вами?» крикнула из своей будки охранница. Я не отвечал. «Молодой человек?» Тут из лифта вышел мужик с огромным ротвейлером, приветливо поздоровался с привратницей и едва не испортил мне всю мизансцену. Впрочем, тетушка не обратила на него ни малейшего внимания. Теперь все мысли ее занимал, похоже, я несчастный. «Молодой человек!» в третий раз воскликнула грандама – И так как я не отвечал, выскочила из своей привратницкой, взяла меня под руку и припроводила к себе в закут. Я скорбно прикрывал глаза ладонью. Когда бы она была внимательней, мелькнула у меня мысль. Она поди заметила бы, что пахнет от меня не бензином пополам с машинным маслом, как от подлинных шоферов, а туалетной водой Джангл от Кензо и дезодорантом той же марки. Но даме было не до парфюмерной идентификации. Всю ее поглотила забота о моем спасении. Она усадила меня на свой привратницкий диван. «Простите», — пробормотал я и снова, «простите». Привратница накапала в стакан какой-то гадости, залила водой, протянула мне, требовательно сказала «пейте». Я выпил, это была валерьянка. Дама включила электрический чайник. Я незаметно осмотрелся. Здесь, в Приратницкой, положительно было уютно. Без звука мелькали картинки на черно-белом переносном телевизоре. Горела настольная лампа. Обложкой вверх лежала раскрытая книга. Я присмотрелся.